Глава 23. Друзья я друзей. 14 год, 6 месяц. На Жаннунском кинофестивале Вен была гостьей Рена Дзуруи, художника, с которым она познакомилась 7 месяцев назад на благотворительном обеде. Дзуруя попросил ее выступить с речью на ежегодной конференции благотворительного общества невосприимчивых к нефриту, и она дала на камеру небольшое интервью которые использовали в социальной рекламе на телевидении, чтобы снизить уровень предрассудков в обществе. Абукийский художник нравился Вен. Он казался искренним, глубоким и целеустремленным. Она была рада, когда Дзуруэ занял пост помощника режиссера в фильме производства ведущей киконской кинокомпании Киноберег. Когда Вен попросила представить ее своим знакомым из киноиндустрии, Дзуруэ согласился хотя и высказал опасения я с радостью помогу вам госпожа Коул но на студии у меня нет никакого веса объяснил он мне не нужен влиятельный человек заверил его вен я лишь хочу побольше узнать об этом бизнесе и предпочитаю встречаться с друзьями друзей на фестивале дзеруя представил ее актером, режиссером, сценаристом Исяну сяну куго продюсеру и совладельцу киноберега госпожа Коул Воскликнул Сян, нервно покосившись на телохранителей Вен. Я понятия не имел, что вы здесь. За шесть лет своего существования Жанунский кинофестиваль уже завоевал популярность, но не был широко известен. Киконская киноиндустрия была довольно скромной по сравнению с соседним Шотаром. Я люблю посещать культурные мероприятия при любом удобном случае. Теперь Вен стало проще ходить на приемы, Она держалась увереннее и редко прибегала к трости. Конечно, полностью она уже не поправится, но Венна научилась скрывать моменты слабости или потери равновесия. Для большинства людей и ее речь и походка выглядели нормальными. Господин Сян, вы не присоединитесь ко мне в баре? Мне хотелось бы задать вам несколько вопросов о кино, если вы не против. Продюсер с радостью согласился. Кикон Маленький рынок для кинопроката. Нам тяжело конкурировать с высокобюджетными картинами из Испании и Шотара. и не стоит забывать про телевидение, разумеется. Сейчас у каждого в доме телевизор, и люди ждут, когда фильмы появятся в видеопрокате. Надеюсь, Жанлунский кинофестиваль со временем привлечет больше внимания. Вен сделала глоток коктейля. Это был ее первый коктейль за сегодня. А руководитель студии пил уже третий. Почему, по-вашему, шатарские фильмы так популярны? Сян поморщился. Потому что у людей нет вкуса. Потом он рассмеялся и добавил: «Да, "Должен признать, у них есть свой стиль, своеобразная бульварная эстетика. А их криминальные драмы затягивают. Они всегда хмуром, но героическом шатарском полицейском, который расследует убийства и заговоры. Шатарские студии нанимают даже больше кеконских актеров, чем мы, причем играют они бандитов-баруканов. Значит, иностранцы видят кеконцев на экране в основном в шатарских фильмах в образе преступников, отметила Вен. Это вас не беспокоит? Сян пожал плечами. Беспокоит. но таков капитализм. Шатар большой рынок. И если актеры зарабатывают на жизнь такими ролями, то что тут поделаешь? Помню, как во времена моего детства, братья вечно читали комиксы о Байдзене, а еще были фильмы о геройских зеленых костях, борющихся против шатарцев во время оккупации. Я тоже на этом вырос. Но сейчас военные фильмы не популярны. На рубежом фильмы про киконскую мифологию никто смотреть не будет, возразил продюсер. Главный фокус киноберега фильмы среднего бюджета, которые имеют больше шансов получить международный прокат. Боевики, шпионские триллеры, драмы и ужасы. Господин Сян, с улыбкой сказала Вен, "Я не занимаюсь бизнесом, и пока мало знаю о киноиндустрии, но зато ко мне прислушиваются колос и шелест". Она помедлила. Сян пил уже четвертый коктейль, но все равно внимательно ее слушал. "Как вы относитесь к тому, чтобы расширить Киконское кинопроизводство?" Вен убедила мужа взять отпуск и провести его только вдвоем. Нику и Зая жили в академии и при необходимости могли позвонить дядям или тётям. Рюмумка остаться на несколько дней с тётей Линой и кузеном Цамом. А кроме того, ему запретили гулять с друзьями до конца месяца в качестве наказания за проблемы, которую он создал вместе с братом. Хело и Вен, разумеется, поняли, кто все это затеял. Куда ты хочешь поехать? спросил Хело: "Марению в Ташон? Мне бы хотелось поехать подальше", ответил Вен. "В Маркуко". "Маркуко?" Удивленно поднял брови Хело и медленно спросил: "Почему именно туда? Эта страна все время на слуху. Почему бы не поехать и не увидеть собственными глазами?" Крохотное островное город-государство находилась на восточном побережье Алюсиуса. Там жили 800 тысяч граждан и, как минимум, в пять раз больше туристов, экспатов и иностранных рабочих. Маркуко был налоговой гаванью для богачей и знаменитостей, тропическим курортом с развлечениями и азартными играми на любой вкус. «Зеленые кости говорили о Маркуко с легким презрением, но завороженно, потому что только здесь Нефрит Открытые использовали в спортивных состязаниях и ради развлечения, в схватках один на один, постановочных трюках и в телепрограмме по преодолению препятствий. Многие участники соревнований были кеконского происхождения, в основном из Шатара или из Пении. Другие иностранцами принимающими сияние, либо самоучками, либо бывшими военными, а некоторые настоящими кеконцами – которые получили нефрит по наследству или в школе боевых искусств, но опозорив свой род, не принесли клятву клану и не избрали благородную профессию. Вен знала точку зрения Хилона на этот бизнес. Жаль тратить нефрит на цирковых обезьянок, сказал он. Зачем нести деньги в такое место? Как бы ты к этому ни относился, в других местах люди используют нефрит иначе. А некоторых теконцев привлекает иностранный образ жизни. Мы боролись с горными, типа суйгой, баруканами из банды Матиос и испанскими бригадами, и все они извращали значение нефрита. Но, возможно, недостаточно задумывались о том, как мы сами можем сформировать это значение и воспользоваться современными культурными веяниями себе во благо. Хело окинул ее долгим взглядом. Это ведь не совсем отпуск, да? Конечно, это отпуск, обиженно покосилась на него Вен. В Маркуку можно многое посмотреть, и многим заняться, и погода там отличная. Можем полежать на пляже, а я хочу пройтись по магазинам. Но если мы заодно кое-что узнаем и поговорим с людьми, которые могут быть полезны клану, то еще лучше. Вен была приятно удивлена, когда муж согласился поехать, не вдаваясь в дальнейшие подробности. Хело был человеком прямым. Вен не раз слышала, как резко он говорит со своими подчиненными, требуя рассказать подробности, если они пытались отделаться общими фразами. Однако Вен предпочитала держать свои задумки при себе, пока не приблизится их воплощение в реальность. Временами она завидовала тому, как легко Шайе и Вуно работают вместе. Ей пока не удавалось добиться этого с мужем. Хотя теперь Она могла с огромным облегчением обсуждать дела клана открыто. Вен не признавалась Хило, насколько ее роль помощника Колосса слилась с семейной жизнью. Легче обсуждать важные вопросы, когда они довольны друг другом как муж и жена. Поэтому Вен заговорила с Хило только после того, как они проснулись, занялись любовью, а потом истощенные и потные лежали в постели в отеле при казино Золотой Шпиль. На второе утро в Маркуку. Окна номера выходили на благодатную площадь. Сегодня вечером мы идем на прием в особняке селя Луканита. Это томасинский медиамагнат и владелец «Зрелищ», крупнейшей компании, занимающейся нефритовым спортом. Хело перекатился на спину и сел. "Ладно", твердо произнес он. "Ты уже слишком долго скрывала истинную цель нашей поездки". Расскажи, Колоссо, зачем ему идти на эту вечеринку? Вен посмотрела на мужа, отметив, как тропическое солнце из окна заливает светом нефрит на его теле. Помнишь, я говорила с тобой и Шаей об инвестициях равнинных в киноберег и кеконскую киноиндустрию. И что рекламная компания, которую начала Шая в Испении, натолкнула меня на мысль о том, что в наше время война принимает разные формы. Идет война за умы и чувства. Кобины уже это знают. Вен по-прежнему не могла забыть, с какой лёгкостью Кобин Иро обошел ее со своей пылкой речью. И в движении за будущее без кланов тоже это знают, когда расписывают кланы и нефрит как древнее зло. Вот почему люди готовы им поверить, когда видят новости про нефрит, которые другие страны используют в «Войнах» или смотрят фильмы про злодеев баруканов Вен встала и обнажённой подошла к комоду, подбирая наверх волосы. Мы можем это изменить. Хилло закурил. Вен повернулась, чтобы укоризненно на него посмотреть. Она уговаривала мужа бросить курить, но в конце концов они были в отпуске. Мы не станем вкладывать деньги в нефритовый спорт. Наконец вынес вердикт Хило». Не станем согласилась Вен. Но можем кое-что от него получить. На столе зазвонил телефон. Вен взяла трубку. Простите, что прерываю ваш отпуск, раздался голос Джоэна. Хело Дзен там? Вен передала трубку мужу. Пока он разговаривал с Иштарём, расхаживая взад вперед по номеру отеля, насколько позволял телефонный шнур, она умылась и оделась. Когда Хело повесил трубку, Рен встревоженно и вопросительно посмотрела на него. "Вчера ночью пятеро наших зеленых костей попали в засаду в Локанге и были убиты", сказал он. "Ты их не знаешь", быстро добавил Хилло, заметив ее тревогу. "Это бывшие члены Единства Шести рук, которые решили принести клятву равнинным. Горные об этом узнали и шепнули их имена". Он сердито затушил сигарету, вдавливая ее в пепельницу. Нам придется сократить поездку? обеспокоенно спросила Вен. Хило покачал головой. «У Дзуэна все под контролем. Вен села на край кровати и смотрела, как муж одевается. Снаружи стояла прекрасная погода, характерная для Маркуко. Утренний воздух пронзали трели певчих птиц и наполняла благоухание цветов из пышного сада под балконом отеля. Но даже на краю света Вен и Хилов все равно не могли убежать от вечной вражды и ловушек своих соперников. Хилов застегнул рубашку, подошел к Вен, взял ее лицо в ладони и поцеловал в макушку. «Айт Мада не испортит нам отпуск. Я разберусь с проблемами, когда вернемся домой. Но пока мы здесь, давай получим удовольствие по полной программе". Через 8 часов их провели в фойе, построенного в азиатском стиле особняка Селе Луканита, как жена и помощник Колосса, Вен встречалась со многими богатыми и могущественными людьми, но обычно они имели связи с равнинными и сами искали аудиенции с Колоссом. Совсем другое дело войти в дом иностранца, когда поблизости нет ни одного кулака или пальца. Она не тревожилась. В конце концов, рядом Хило, но чувствовала себя не в своей тарелке. Здесь все напоминало о том, что каким бы могущественным ни был равнинный клан, Кекон всего лишь маленькое государство, и в других местах есть люди куда более богатые и влиятельные, нежели на родном острове. Многие такие люди приезжали в Маркукуа, чтобы с размахом развлечься и потусоваться с другими миллионерами. Сель Луканита Выделялся среди своего окружения не только ростом, на голову выше остальных, но и мощной энергетикой, буквально захватывающей пространство. Мультимиллионер имел резиденции в Томасио, Эспинии и Маркукуа, говорил на трех языках и владел несколькими казино, сетью телекомпаний и компанией зрелища. Хотя его путь никогда не пересекался ни с одним из КоvalueOf, он знал, кто они. Невозможно заниматься бизнесом, связанным с нефритом, и не знать о кланах зеленых костей. Локанита даже потрудился научиться традиционному приветствию. "Да заряд вас боги сиянием своей милости", сказал он по покиконски, приветствуя Коулов. С истинно тамасинским благородством он склонился в грациозном, учитывая его рост поклоне, энергично пожал им руки и сказал уже на испенском: Я рад, что вы пришли. Я в восторге от нефритовых боевых искусств и традиций вашей страны. Вот почему я с такой страстью продвигаю их современную версию во всем мире. Было бы так приятно увидеть в нефритовом спорте больше киконских участников. Таинственное традиционное искусство настоящей зеленой кости способно привлечь публику как ничто другое. Хило улыбнулся магнату, и Вен тут же узнала эту улыбку. Она предназначалась тем, с кем ему приходится быть вежливым вопреки личным пристрастиям. Так он улыбался многим политикам, чиновникам и слишком настырным фонарщикам. На первый взгляд, это было похоже на его обычную кривоватую ухмылку, только тот, кто хорошо знал Хило, мог заметить, что в его глазах нет искренности и тепла вен мягко сжала его руку, напоминая, что следует вести себя вежливо даже с этим иностранцем, чья истинная страсть зарабатывать на чужих нефритовых способностях. "Вы устроили шикарную вечеринку", сказал Хилло на примитивном испенском, обводя взглядом роскошный дом, стайку гостей в дорогих нарядах, льющие серекой напитки и бесконечный выбор еств. "Моя жена Настояло, что нельзя побывать в Маркуко и пропустить ее?» Сель Луканита просиял и раскинул руки. Ни в чем себе не отказывайтесь. Нам нужно о многом поговорить, и надеюсь, для этого еще будет время, но пока не хочу вас отвлекать. Вы первый лидер клана Зеленых Костей, которого я имею удовольствие принимать у себя дома, и все горят желанием с вами встретиться. Эвен тут же ответила, словно эта мысль только что пришла ей в голову. «И "Я слышала, на вечеринке будет Денни Синдзо. Это правда, господин Локанита? Мне бы так хотелось с ним познакомиться". Локанита с радостью подтвердил, что Синдзо действительно здесь, и повел Хило и Эвен к бассейну, где и представил их Кикона из Пенской из нефритовых состязаний, его подружке и менеджеру. Денни Синзо И в преамбуле хорош собой, как подлинная кинозвезда, с яркими глазами и безупречной линией подбородка, но с телосложением настоящего бойца. Как и все испенские киконцы, он носил нефрит скрытно, но Вен живо представила его кулаком, идущим по жанлунским улицам, разве что у него были слишком длинные волосы и слишком миленькая мордашка. Появление колосса равнинных Застала Синдзо врасплох. Он поставил свой бокал, пожал им руки и сказал: "Ого, вот это да. Поздравляю со знаменательной победой", сказала Вен. Синзо недавно победил шатарского бойца и отнял у того титул суперчемпиона мира на Кубке Зрелищ. Впервые Вен услышала о Дени Синдзо от Андена, который описал подпольные нефритовые состязания в Рясвиле. После первого визита в этот Испенский город, с тех пор она с интересом следила за взлетом Синдзо. Пусть в глазах Хило он и не был настоящей зеленой костью, но безусловно обладал выдающимися нефритовыми способностями. Он был выходцем из семьи беженцев зеленых костей, прошел хорошую подготовку и даже ездил на Кикон, чтобы учиться у лучших частных тренеров. Теперь он стал актёром Недавно снялся в шатарском фильме и вел переговоры о новых ролях. Вы говорите по киконски, Дзен?» — спросил Хело. Тот вытаращил глаза. Вен подозревала, что несмотря на растущую славу, к Синзо никогда еще не обращались как к настоящей зеленой кости. Вен удивила, что Хело прибег к этому суффиксу, как и улыбка мужа на сей раз искреннее. "Я сносно говорю по киконски, но не идеально", ответил Синзо по киконски. "Ничего страшного", сказал Хиро. "Вы неплохо говорите по киконски, а я немного знаю испанский. Приятно увидеть в этой толпе хоть одно киконское лицо. Несколько лет назад мой брат встречался с вами в Ресвиле, а теперь моя жена стала вашей поклонницей и настояла на встрече". Синзо не производил впечатления скромного человека. Ян видел по телевизору, как он позирует на публику. Но теперь, взглянув на Коулов, он как будто лишился дара речи. Охренеть. Я «Я Вы когда-нибудь думали о возвращении на Кикон? Поинтересовался Хило. Если честно, нет. Безобидно, там нет для меня ничего интересного. Возможно, там есть гораздо больше, чем вы думаете. Сколько бы поединков вы не выиграли для Луконита, Сколько бы мерзавцев не сыграли в шатарских фильмах, вы всегда будете выглядеть киконсом. Никто не оценит вас так, как собственный народ. Хело Подружевский хлопнул Синзо по плечу и вручил ему бокал с подноса проходящего мимо официанта, взяв второй себе. У бассейна слишком много народа. Может, пройдемся и поговорим в более спокойной обстановке? Возьмите с собой менеджера, если хотите. Вэн Ободряюще улыбнулась и начала болтать с подругой Синзо, худенькой светловолосой с пенкой, чтобы мужчины могли прогуляться и поговорить о серьезных делах. На вечеринке стало очень шумно, заиграл оркестр. Несколько человек с пьяну плюхнулись в огромный голубой бассейн, но теперь Вен успокоилась. Она видела написанное на лице Синзо потрясение. Все, кто носит нефрит Каким бы ни было их воспитание, национальность или происхождение, относятся к зеленым костям Скикона с долей благоговения, восходящая кинозвезда Дэнни Синзо, не так далеко ушел от своего наследия и не мог не оценить, что значит личное внимание колосса равнинного клана. Он не сомневалась в способности мужа покорить любого, с кем он хочет подружиться. Завтра утром Она позвонит Шайе в офис Шелеста. К концу недели Сян Куго станет фонарщиком равнинных. Киноберег будет принадлежать клану Адени Синзо играть в Киконском кино.